Глава 15. Свободный полёт. Дворец за жалкие несколько дней помрачнел, затих, словно вновь погрузился в дёготь небытия и вечного сна, как было до возвращения семьи. Ённые демоны намеренно игнорировали как присутствие, так и существование в целом остальных членов династии. Не говорили с ними, не садили за один стол и старались даже не пересекаться в коридорах. Они проводили всё своё время в комнате Асшары за книгами и чертежами, которые впоследствии или сжигали, как им советовала Ледия Сида, или прятали в книги заклинаний наследницы престола. Первое разобраться с браслетами. Это, вероятно, на мне, чарами их не разрушить, но это металл, значит, может подчиниться. Ларина мерила комнату шагами, зачитывая уже 100 раз исправленный план. Второе решить проблему с кровью. Асхара, прояви свои хвалёные навыки и придумай выход. Третье выбрать день побега. У Миры осталось не больше 4 месяцев, значит, у нас времени и того меньше. Скоро май, а у вас, принцесса, день рождения 10 августа. Есть идея. Аль, сидевший на столе и вертевший в руках кинжал, замер. 13 мая день рождения Вернера. Ему исполняется 750 лет. Высомая цифра, уверен, он пригласит весь свет, а значит и нас. Исчезнем, будучи на глазах у всех. Считаешь, с нас спустят свой пристальный взгляд, дорогие всадники или отец? Ашхара коротко хохтнула, запрокинув голову. Я тебя умоляю. Значит, сделаем так, чтобы они поверили в нашу покорность, и заодно, Вилял задумался. Может, притворимся, что стали парами? Тогда будем иметь право на уединение. Обойдёшься, предупреждающе зарычал Рогнар. Поменьше агрессии, осадила друга Ларина. А то покусаешь кого-нибудь и бешенством заразишь. А мне ещё с тобой несколько часов сидеть, разбираясь с этой мерзостью. Она указала ногтком на обсидиановый браслет. Пока Шарра будет учить нашего акробата летать, сама бы попробовала ужиться с этими. Слава пламени бездна, мне не нужно. Мы обречённы. Глухо пробормотал Рогнар, потирая лоб ладонью. Так, Ал, мы идём учиться летать. Асшара махнула рукой, направляясь к двери. Ларина, пытай младшего. И я тебя люблю, крикнул ей вдогонку Рогнар, покорно протягивая Тенебрис руку с браслетом. Только умоляю, не колечь меня. Твои руки мне ещё пригодятся. Ларина с ногами забралась на кровать и кивком приказала парню сесть напротив. Опустившись перед девушкой, Рогнар позволил ей вертеть его кисть, как ей вздумается. Всё, что он мог, тоскливо смотреть на тёмный мерцающий металл, который лишал его чуть ли не самого важного и дорогого. Он впервые почувствовал себя бесполезным. Казалось, без своих сил он ничто. Всё, что ему оставалось, надеяться на Ларину, которая рассматривала браслет со всех сторон, мимолётно проводя пальцами по холодному отполированному металлу. Я сниму его с тебя, словно прочитав его мысли, сказала Тенебрис. Сейчас в её голосе не было ни извивительности, ни насмешки, только холодная решимость. "Слышишь?" Она вложила свою руку в его ладонь и подняла пронзительный взгляд своих живых глаз. "Я обещаю тебе. Спасибо." Рогнар сжал её пальцы, проводя подушечками по острым костяшкам. И не только за это. "Ты вступаешь на тонкий лёд, Ларина попыталась отнять от него свою руку, но Диман не позволил ей сделать этого. Рогнар держал её ладонь и всматривался в такие знакомые, но изменившиеся глаза. За эти месяцы они многое переосмыслили: тренировки у людей Сиды, посиделки за кофе с клерами, перебранки, дружеские споры и смех всё смешалось с вылазками на землю, волнением за напарников и вонюю эктоплазмой. Они пережили за этот короткий промежуток времени столько всего, что прошлые обиды и ссоры казались какими-то мелочными и незначительными, пустыми. А как же Асхара? А что Асхара? Вы же предназначены друг для друга. Она наследница престола, и я не буду её тенью, не смогу. Ларина медлила, Она хотела этого, хотела вернуть Рогнара, которого знала годы назад, хотела снова быть с ним. Но за эти месяцы в её жизни появилась ещё одна важная фигура сестра, которую она долгие годы не хотела признавать. Пусть их с Шарой общение и строилось на постоянных колкостях в сторону друг друга, она не хотела терять этого, надеялась, что сможет удержать, выстроить шаткую башенку доверия и родства. Мне надо разобраться с браслетом Она осторожно убрала руку из его пальцев и вернула своё внимание к металлу. Это не может ждать. Я подожду. Сад встретил Вилиала и Асшару теплом, редким пением птиц и запахом свежей зелени. Распускающиеся кроны шелестели от редких дуновений ветра, а трава под ногами начинала набирать сок. И если бы не обстоятельства, они бы, наверное, устроились в одной из беседок, куда слуги принесли бы им кофе или чаю. Вместо этого демоны двинулись вглубь сада, туда, где засыпанные гравием дорожки обрывались, где не было ухоженных клумб, только древние деревья с настолько толстыми стволами, что их нельзя было обхватить одному человеку. Остановились они только на укромной полянке, которая была так далеко от дворца, что за деревьями они не видели даже его шпилей. Развернувшись к Велиалу, Асшара встряхнула плечами, и распахнулись черные крылья, которые почти касались травы. — Твоя очередь. — А объяснить, как это делается, не хочешь? Когда я тебя учил, показывал, что да как. Он скрестил руки на груди и вздернул подбородок. — Будьте так добры, ваше высочество. — Ладно. Девушка подошла к нему вплотную, почти касаясь его груди своей. — Крылья, продолжение тебя. — Крылья. Она положила ладони на его руки и начала поглаживать плечи. "Они не враги тебе, как и ты им. Почувствуй, твои крылья распускаются, как бутоны цветов". Пальцы Асшары задели чувствительные точки на его затылке, от чего по спине демона побежали мурашки. Вилиал зачарованно смотрел на девушку перед собой, тонул в валах её глаз, сгорая в их огне. Её тихий, шелестящий голос убаюкивал А лёгкие касания рук не отпускали его тело. Асхара улыбалась уголками губ, неотрывно глядя на него. Ал чуть наклонился, вдыхая тот же воздух, что и она, чувствуя еле ощутимый сладковатый запах её духов, как вдруг она резко дёрнула руками и хлопнула его по уху. Вскрикнув, Иакулат отшатнулся, хватаясь за голову, в которой стоял звон от удара. За что? За то, что продолжаешь свои игры вместо того, чтобы заняться делом, уперев руки в бока, ответила Асшара, глядя на него, как на маленького мальчишку. Ладно, ладно. Ал разогнался, морщась от уже утихавшего звона. Расправив плечи и закрыв глаза, он попытался представить, как за его спиной распахиваются крылья, как они вырастают из его спины, становясь естественным продолжением тела. Шло время Он слышал тихие шаги Асшары, кружившей вокруг него, но ничего не происходило, совсем. Он пытался встряхивать плечами, сводил лопатки. Что я должен чувствовать? Прилив сил и расслабление. Ты сейчас слишком напряжён. Не старайся так сильно. Лёгкие ладони снова коснулись его плеч, но он тут же перехватил её руки. Давай без этого. Обещаю, больно не будет. Асшара дождалась, пока он отпустит ее, а потом начала медленно массировать его напряженные мышцы. — Слушай свое тело. Оно знает, что делать. Позволь ему сделать всю работу самому. Вилиал чувствовал ее дыхание, тепло тела. Он вслушался в мир, окружавший его. Редкий скрип деревьев и щебет птиц, еле различимый шелест травы, биение его собственных сердец. Он сосредоточился на пульсе, на тех мелких разрядах тока в собственном теле, на подрагивании мышц. Его тело жило своей жизнью, независимо от того, что делал он. И чем дольше он прислушивался к себе, тем отчетливее это понимал. И тогда постарался отпустить контроль, как и сказала Асхара. Вилял не знал, сколько прошло времени, когда он наконец почувствовал за своей спиной тяжесть Медленно разомкнув глаза, он сощурился, привыкая к яркому свету солнца, а потом увидел Асшару, которая стояла перед ним и улыбалась одними глазами. Подойдя ближе, она провела пальцами по его нежным, как шёлк, перьям, словно гладя их. Одно накладывалось на другое, превращаясь в единый ковёр искусства. Только сейчас она поняла, что никогда не трогала собственные крылья. Они всегда были у неё и казались обыденностью. Но Уильяла, его крылья были чудом, которое случилось, но никто точно не знал как. И Акулат попытался поднять крыло, но не так резко, как в прошлые разы, а плавно, стараясь прочувствовать это движение. Перья дрогнули под рукой девушки, и крыло медленно поднялось, а потом так же медленно опустилось. Послышались чьи-то шаги, и Ал как можно быстрее сложил крылья, прежде чем незваный гость увидел что-то лишнее. Из-за деревьев вышла Катерина. Добрый день. Как ты нашла нас? Непривычно строго для себя спросила Асхара. Круэн сказал мне найти тебя и спросить, не нужно ли чего? Девушка опустила взгляд, чувствуя обращённую на неё враждебность. Нам ничего не нужно, спасибо, за подругу ответил Вилиал. Ты можешь идти, Катерина. Вам принести мебель или что-то ещё? Нет, ты можешь идти. С нажимом проговорила Асшара. Дождавшись, когда силуэт служанки исчез из поля зрения, наследница престола плюхнулась на траву и сняла с пояса небольшую книжечку, из которой вытащила листы бумаги и ручку. Ал сел напротив и оглянулся, убеждаясь, что за ними никто не следит. Никто, кроме нашей безумной семейки, не знает о них, не отрываясь от изучения собственных старых записей, словно ни взначай, спросила Асшара. Никто даже отец никто стоит рассказать она подняла на демона внимательный взгляд алых глаз её брови были чуть сдвинуты а губы поджаты от напряжения возможно после того что мы замышляем возможности всё объяснить не будет он никогда особо не интересовался моей жизнью как и я его фыркнул ал с чего бы сейчас лично я с равером не знакома но уверена он любит тебя Примерно так же, как твой тебя, холодно и излишне грубо бросил и акулат. Прости, но ты ничего не знаешь о моём отце, так что расскажи, с чего вдруг такой интерес? Стараясь хоть как-то отвлечься от неприятной темы, вилял снова расправил крылья и теперь учился понемногу ими шевелить. Мой отец скучная и заурядная личность. После смерти мамы стал затворником. Вам с Рогнаром обоим не повезло. Ему отец хотя бы не запрещал заниматься любимым делом. Крылья демона взметнулись вверх, а потом так же резко опали. Что? Я бы никогда не ввязался в эту историю, если бы не отец. Это он заставил меня прийти ко двору. Так я бы и сейчас наслаждался охотой на потерянных. Жалеешь? Нет, велял широко улыбнулся, сев на корточки. И я ведь познакомился с тобой. Он весело подмигнул ей и легонько нажал на кончик носа. — Волшебная принцесса ада! Демон наклонил голову к плечу, позволяя себе засмотреться на девушку. — И младший братишка с Лариной в подарок, — поспешил добавить он. От шара уже открыла было рот, чтобы выдать очередную колкость, но, встретившись взглядом с веселыми глазами разного цвета, передумала. Она не смогла сдержать улыбки, и в конце концов ей было приятно слышать подобное, да и их разговор стал уже слишком личным и серьёзным для глупых шуток. С Вилялом ей было на удивление легко и свободно, хотя он и не упускал возможности назвать её принцессой, что страшно раздражало девушку. Ладно, посмотрим, насколько хорошо ты сможешь удержаться в воздухе. Одним резким движением она поднялась на ноги и распахнула крылья. готов? Нет, но ведь тебя это не остановит, верно? Именно. Стоило крыльям Вилиала появиться, как Асша, растянув его ладонь, оттолкнулась от земли. Демону ничего не оставалось, кроме как сделать то же самое. Первое время он барахтался в воздухе под звонкий смех девушки, пока не заставил себя отключить мозг, доверившись телу, и тогда дело пошло на лад. Крылья будто сами знали, что делать. Они полностью повторяли движения Асшары. Перья приятно шевелились на ветру, а тело подрагивало от восторга. Он летел, летел как настоящая птица. Пусть пока ему и нужна была ещё помощь девушки, чтобы не терять равновесие. Всё же он парил, чувствовал толкавший его воздух, ощущал каждую свою мышцу, каждую связку, которые сейчас были напряжены до предела. выровнявшись с третьим этажом замка, Асшара всё продолжала набирать высоту, упрямо утягивая Алла за собой. Только когда они поравнялись с самой высокой башней, девушка сменила траекторию полёта и направилась к крыше. Она отпустила его руку, но лишь для того, чтобы с лёгкостью приземлиться на черепицу с таким изяществом, будто она соскочила со стула. Покачиваясь в воздухе, велял недоверчиво смотрел на поросшую мхом кровлю, но наконец оттолкнулся от воздуха, сложил крылья и полетел за ошшарой. Споткнувшись о черепицу, велял кубарем полетел вниз, его беспомощный вопль сам собой вырвался из груди. Будь силы при нём, он бы даже не смутился, просто упал бы в тень, но сейчас и акулат мог попросту разбиться или свернуть шею. Он зацепился за край крыши, попытался найти хоть какую-то опору, как вдруг мир вокруг него засиял алым цветом. Туманная сила Адари окутала его мягким облаком, а потом осторожно подняла, позволяя спокойно встать и отдышаться. На будущее, складывая крылья чуть позже, Асшара села на черепицу, подтянув колени к груди. Ещё бы это было так просто сделать, как ты говоришь. Ал рухнул рядом с ней, раскинув руки и ноги в разные стороны. Проклятые мне свидетели охоты и то безопаснее. Асша развонко рассмеялась, запрокидывая голову, велял походил на ребёнка, которого она учила ходить. Это было весело, забавно и в то же время до невозможности умимительно эти его неуклюжие, но такие усердные попытки. Демон скосил глаза на Асшару. Она, наверное, даже не догадывалась о том, как он видит её со стороны. Счастливая, со светящимися глазами, походившими на одну из трёх лун, опервшись на локоть, Ал протянул руку и одним движением распустил её длинные серебристые волосы, которые тут же заблестели в лучах солнца. Он думал, что она возмутится, вырвет из его рук резинку и снова соберёт свои прекрасные почти распустившиеся локоны, но вместо этого Асхара растрепала их ещё сильнее, фыркнула, сдувая прядьку с лица. А потом и вовсе чихнула. Теперь была его очередь заливисто смеяться, хватаясь за живот и снова падая на грубую черепицу. Разглядывая проплывающие над ним облака, Вилял думал, что сейчас слово свобода приобрело для него новое значение. Пусть он еле держался в воздухе, но всё же смог почувствовать удержавший его потоки ветра, каждое перо в своём оперении, каждую косточку в крыле. Теперь я начинаю задаваться вопросом, почему ты всё время не проводишь в воздухе. Это ты ещё летать не умеешь, и ты ещё не был там. Асшара показала пальчиком на облака. Готов? Она встала и протянула ему свою ладошку. Ал уже протянул руку, чтобы ухватиться за неё, как вдруг девушка шагнула назад в пустоту. Их пальцы мимолётно соприкоснулись, после чего Асшара упала вниз. Мир сжался и замял Была только падающая подруга и его окаменевшее тело. Сделав над собой усилие, он заставил себя шагнуть вперёд, встретиться с ударившим в лицо ветром, а потом в полёте догнать девушку. Прижав её к себе, вилял, распахнул крылья, и они вдвоём взмыли ввысь. "Ты что творишь?" закричал он, всё ещё крепко обнимая её, словно стараясь впечатать в собственное тело. "Ну, у тебя ведь получилось!" Асшара весело посмотрела на него снизу вверх. Ах ты маленькая зараза. Секунду Демон обдумывал своё решение, а потом разомкнул объятие. Она вскрикнула, попыталась ухватиться за крепкие плечи и Акулата, но Ал смог отлететь чуть в сторону, не давая ей такой возможности. Перевернувшись в воздухе, Асшара распахнула крылья и взмыла вверх, задевая дрога плечом. Выругавшись, Виляло пришлось приложить усилия, чтобы вернуть себе равновесие, после чего, наплевав на то, что девушка была в сотни и тысячи раз опытнее его, ринулся к ней. Алла покачивала из стороны в сторону, иногда он будто проваливался в ямы, но несмотря на это, продолжал упрямо лететь за Ас шарой. Она взяла курс на горный хребет, у подножия которого располагались врата. "Тебе меня не догнать, ты ведь это понимаешь?" Она летела спиной вперед, лениво ведя крыльями, тогда как и акулат уже изрядно вспотел. «Просто попроси помощи и признай, что я была права, когда провернула тот фокус. Ты знаешь, просить у кого-то помощи — это не позорно, как и идти на компромисс. Только вот ты, принцесса, воспользовалась моей слабостью. Это ты про то, что не мог дать мне разбиться? Так ты сам меня этому учил. А еще цель оправдывает средства. Это не так, и ты прекрасно это знаешь». в том, что мы задумали результат тоже не оправдывает средства. Всё веселье пропало с лица Асшары, уступая место строгости и подозрению. Если это так, то давай сойдёмся на том, что все случаи индивидуальны. И он замолчал, глядя на девушку перед собой, подлетел к ней ближе, словно стараясь в её лице найти подсказку, а потом коротко кивнул. Да, возможно, цель оправдывает средства. Как легко ты меняешь свою точку зрения. Я принимаю решения в зависимости от обстоятельств. Когда обстоятельства поменяются, я поменяю и мнение. А как же принципы? А вот это останется при мне. Так что, научишь меня летать? Резко поменял тему он, сделав очередной бессмысленный мощный взмах крыльями. Да, Облетев его со спины, Асшера провела рукой по крылу, расправляя его и поворачивая так, чтобы оно лежало параллельно земле. Она дождалась, когда Вилиал привыкнет к этому положению, а потом вновь оказалась перед ним. Чувствуешь, как ветер поддерживает тебя? Он чувствовал, как перья, плотно прилегавшие друг к другу, подрагивают на ветру. Как один поток сменяет другой, как ветер протекает над и под его крыльями, как те изгибаются и отталкиваются от воздуха. И теперь он просто не понимал, как мог жить без этого, и как живут другие. Хорошо, а теперь попробуй перенести вес на правое крыло. Ал медленно наклонился и отлетел чуть влево, а потом вернулся обратно. Запомни, воздух сам понесёт тебя. Не делай лишних движений. Чуствуй «Постараюсь, ваше учительское высочество». Они летели медленно, наслаждаясь свободой, которую у них не мог отобрать никто, как бы ни старался. Они получали удовольствие от поющего свою еле различимую песню ветра и от по-весеннему греющего солнца. Взлетев еще выше, Вилял не удержался и коснулся рукой пушистого облака, которое оставило на его ладони несколько десятков прохладных капель воды — Облака вулканического пепла уже осели, и теперь можно было без страха нырять в небесную вату. Глядя на и окулата со стороны, Асшара почувствовала укол зависти. Так восторгаться полётами и новыми ощущениями она могла разве что в раннем детстве. Сейчас почти всё это стало для неё обыденностью, хоть и волнующей сознание. "Как насчёт догонялок?" вдруг предложил Вилиал, стряхивая с руки воду. Ты за мной не угонишься. Дай мне хотя бы попытаться. Он подлетел ближе, озорно улыбаясь, совсем как ребёнок. Ладно, Асшаров скинула руки, словно сдаваясь, но поддаваться я не стану, об этом и не прошу. Прежде чем девушка успела согласиться с условиями, Ал протянул руку и хлопнул её по плечу, после чего развернулся и, сложив крылья, пикирующим ястребом полетел вниз. Ей только и оставалось, хватать ртом воздух и впопыхах спешить следом за демоном. Они падали и взлетали вверх, петляли и врезались в облака, теряя друг друга из вида. Ещё никогда в шаре не было так весело. Даже когда она летала с черношчом, это было не то. Они ощущали друг друга на расстоянии, и ей не приходилось плутать в густом тумане, выискивая свою жертву. Пусть Вилиал и был медлительный, его преимуществом была хитрость. Он быстро учился, перенимая приёмы от Шары и пользовался местностью, иногда и вовсе скрываясь за деревьями, что окончательно сбивало девушку с толку. В очередной раз, затаившись за стволом огромного дерева с бугристой грубой корой, Ал старался отдышаться и восстановить силы. Всё-таки полёты были для него в новинку, и мышцы ещё не окрепли. Как вдруг кто-то прыгнул на его спину, крепко обхватывая руками шею, а ногами торс. Зажмурившись, он поджал губы, осознавая свою ошибку. И акулат просматривал всё пространство вокруг, но не мог рассмотреть небо прямо над собой, мешали полуголые ветки дерева, чем и воспользовалась его охотница. "А ты оказался прытким", весело сказала Асхара и подола прямо ему в ухо, от чего демон затряс головой, как настоящий кот, вызывая у девушки приступ хохота. "Хватит, я же так упаду". — Ага, конечно. Подхватив ноги девушки, Ал встряхнул плечами, распахивая крылья. — Вот теперь полетаем. Асшара еле успела покрепче обхватить его за шею, когда, оттолкнувшись от земли, демон взлетел ввысь. Его перья щекотали ее лицо, ветер трепал и без того спутавшиеся волосы, но она и не думала прекращать веселье. Он намеренно то взлетал повыше, то падал вниз, устраивая ей настоящие американские горки. Наградой ему служил заливистый смех Ашары, которая прильнула к нему всем телом, каждый раз сжималась в комок. Так они добрались до дворца и спустились на ту полянку, с которой улетели. Опустив девушку на траву, Вилял потянулся и, обернувшись, хотел уже отпустить в сторону подруге колкую шутку, как вдруг увидел на её лице панику. Взгляд от шары бегал по траве, на руках начала мерцать алая дымка. Адари. Что ж, что такое? Моя книга. Я оставила её здесь, и это было промечиво. Из-за дерева появился силуэт, в котором демоны без труда узнали Круента. Я понимаю, что хочется расслабиться, но что если бы отец послал за тобой Маркуса, а не меня? Он протянул сестре фолиант. Такое нельзя оставлять без присмотра. Маркос всё равно ничего бы не понял. Попыталась фыркнуть на брата Асхара, но то, с какой скоростью она забрала драгоценный том, говорило само за себя. Спасибо. Если ты ещё не поняла, отец хочет тебя видеть, а я его нет. Не веди себя как ребёнок, упрекнул он. Если вы хотите провернуть это, Круэнт понизил голос, и его глаза почернели. Явно не стоит показывать себя как страптивых юнцов. Может ещё какую подсказку дадите? Вилял наклонил голову к плечу. Или снимите эту дрянь? Он тряхнул браслетом, который ненавидел всей душой. О, вы на это способны только, Мартема. Та, что защёлкнула замок. Чего от меня хочет отец? Не знаю, но ищет он тебя уже давно. Идём. Комната из шары наполнилась возгласами и улюлюканьем. Ларина смотрела на осколки обсидиана. Она не могла поверить в то, что у неё получилось. После 3 часов убеждения самой себя в способности совершить подобное, она смогла расколоть браслет, освободив тем самым Рагнара, который то сжимал, то разжимал кулаки, призывая пепел. Он снова чувствовал, как сила вместе с кровью разливается по венам, а тьма вновь подчиняется ему. не в силах сдержаться, он исчез в тумане и пепле, но лишь для того, чтобы появиться на подоконнике, а потом на столе, полу и снова на кровати, и так по кругу. Ларина зажала себе рот ладонью, сдерживая непрошеный смех и что-то колючее, щиплющее в глазах. Но радость была прервана, когда скрипнула дверь. Подравившись с места, девушка сгребла осколки браслета, но замерла, когда увидела на пороге Виляала и Асшару. Они недоуменно смотрели на те Небрис и Рагнара, на лицах которых отпечатался неподдельный ужас. — У вас получилось, да! — расплылся в улыбке Алл. — Скажи, что я прав! — Да, и вы напугали нас до да ангелочков над головами! Ларина недовольно цокнула языком, закатывая глаза. — Вы бы хоть постучали! При входе в собственную комнату Асшара прыснула. — Боюсь представить, чем вы тут занимались, раз это так необходимо. — Ты меня поняла! — Девочки, разбирайтесь между собой в свободное время. А сейчас пора снять эту дрянь с меня. Он подошёл к Ларине, требовательно протягивая руку. Давай. Ты думаешь, это так просто? возмутилась она. Я с Рогнаром 3 часа промаилась, а вы где были? В облачках летали? Ещё к отцу заглянули на обед. Пожала плечами Асхара, раскладывая на столе книгу. Это просто какой-то кровавый кошмар. Она щелкнула пальцами, активируя защитное заклинание, которое накладывала еще когда жила с Круэнтом. — Нам приказано посещать совместные приемы пищи, тренироваться с всадниками, а в десна поцеловаться он не хочет, — не выдержал Рагнар. — Запер нас, нацепил эти браслеты, так еще и... — И мы будем это делать, — рыкнул на брата Велиал. — Помни про план. Хотим получить свободу, нужно подыграть. — Ларина, дорогая, будь так добра. Он тряхнул рукой. "Нет", остановила их Асшара. "Что? Почему?" "Потому что нам придётся проводить семьёй много времени. Они должны видеть браслеты на наших руках". Она подошла к кровати и провела рукой над осколками обсидиана, поднимая их в воздух. "Рогнар, прости, тебе придётся его снова надеть. Но он разрушен, и я восстановлю". "Стой!" Ларина перехватила руку сестры. "Во имя пламени и всех проклятых, я гений!" Аргументируй, Вилиал скрестил руки на груди, не без скепсиса глядя на подругу. Я разрушу твой браслет, его восстановит Асхара, и она защёлкнет замки, а она же сможет снять их в любой момент. Признаю твой гений, старший и Аколат медленно зааплодировал. Готов даже поклониться. А Мартема не заметит? Вмешался в идеальный план Рагнар. Что если захочет проверить? Не захочет? возразила Асхара, начиная по кусочкам собирать браслет. Отец знает, что вы телепортируетесь с огромной скоростью, не станет так рисковать. Избавиться от кандалов Вилиала было в разы проще. Ларина справилась за жалкие 15 минут. Зато её сестре предстояла долгая и кропотливая работа, из-за чего им пришлось опоздать на общий обед. Единственное, что выдавало в них подделку, еле заметный красный отлив силы Адари, которую камень, несмотря на старания Асшары, всё же впитал.